Часть седьмая. Составляем объявление, перехожу к основной теме Поиску женщин для секса напрямую по соответствующим объявлениям, по которым я и знакомился с основной массой женщин 18 50 Для начала поговорим о том, как правильно составить объявление. Еще раз повторяю, Я. Омега. И пишу это все в первую очередь для Омег. Способ поиска женщин через газеты и доски объявлений в соцсетях и на сайтах знакомств для Омег. Единственно реально работающий. Это плохой, тяжелый, нервный метод. Но другого я просто не знаю. Если вы знаете альтернативу, флаг вам в руки. Буду благодарен за подсказки. Находите мою страницу на сайте ВКонтакте и напишите мне о своих успехах. Клянусь своей треуголкой, что я с радостью поделюсь вашими успехами с камрадами на своих YouTube-каналах и в социальных сетях. Итак, в целом, мы ищем нормальных, адекватных женщин, уважающих мужчин. и их человеческое достоинство. Таких будет очень и очень мало. Нужно набраться огромного терпения и настроиться на то, что 99% звонков будет от разного мусора. В дальнейшем я расскажу об основных категориях мусора более подробно. Итак, повторюсь, 99% звонков будет от разного мусора. которому совершенно наплевать на то, что именно написано в объявлении. В первую очередь, это в различных комбинациях особы женского пола алчущие срочного брака. Это женщины с детьми и разнообразнейшие потребительницы. То есть, снова в понимании наших баб, потребительниц-паразитов, поданное мужчиной объявление – не поиск личностью личности, пускай и для секса, а это просто маркер того, что потенциальный раб или источник ресурсов в данный момент свободен, и нужно срочно попробовать проверить его на пригодность к эксплуатации. Здесь еще раз хотел бы особо подчеркнуть такой момент. Поскольку мы живем в матриархальном социуме, где государство и подавляющее большинство самых человека относятся к мужчинам как к бесправным скота-рабам, не имеющим права на человеческое достоинство, собственные интересы и мнения, от 99% откликнувшихся баб не нужно ожидать, что они поняли или хотя бы пытались понять смысл того, Что написано в объявлении? Этот абзац прошу запомнить, поскольку этот момент ключевой для понимания ожидаемой ситуации и правильного в ней поведения. Короче говоря, основной массе звонящего баба-мусора глубоко насрать на то, что именно написано в объявлении. И что нужно автору этого объявления? Они будут звонить и проверять, можно ли употребить данного мужчину в своих потребительских интересах. Теперь о некоторых общих технических вопросах. При подаче объявлений в газеты и на доске объявлений в интернет с номером телефона я бы настоятельно советовал купить смартфон на 2-4 сим-карты. Самые простые смартфоны на Авито стоят копейки. И рекомендую приобрести по отдельной симке для каждого объявления, если планируете подавать более одного. Например, параллельно про секс, брак и дружбу. А симки очень легко приобрести у метро или на Авито. По крайней мере, на конец 2019 года. И главное... чтобы они все были зарегистрированы не на вас. Это необходимо для того, чтобы сразу в момент звонка было четко видно, на какое именно объявление откликается существо женского пола. В телефоне желательно иметь максимально объемный черный список для немедленной блокировки мусора. Некоторые категории звонящих могут быть весьма назойливы или просто неадекватные. И еще один очень важный момент. При составлении текста объявлений ни в коем случае не рекомендуется смешивать жанры. То есть, например, при поиске дам для секса и поиске дам для брака нужно подавать два совершенно разных, отдельных объявления совершенно разными текстами и на разные телефоны. Желательно при этом немного изменить свой возраст и рост. чтобы бабам было максимально трудно догадаться, что объявление подает один и тот же человек. Более конкретно, категорически нельзя смешивать приглашение на секс с чем-либо еще. Так как бабы будут жестко делать вид, что предложение секса они не увидели или не поняли. Общими словами, при смешении жанров получаются следующие. отрицательные результаты. Если написать «Ищу женщину для секса», возможен брак, то будут массово звонить исключительно бабы, алчущие немедленного штампа в паспорте. Если же написать «Ищу для дружбы и брака», то же самое. Если написать «Ищу для дружбы и секса», будут звонить потребительницы, желающий заполучить халявного раба во френд-зону. Про дружбу и метод сталкер я в очень общих чертах рассказал в предыдущей главе. Настало время поговорить о том, как грамотно составлять объявления про секс. Начну с того, что все сказанное выше совершенно не означает, что текст можно составлять от фонаря. Во-первых, Тем самым минимальным количеством нормальных женщин, которых мы, собственно, и ищем, текст объявления будет прочитан предельно внимательно и понят соответственно содержанию. Во-вторых, правильно и грамотно составленное объявление дает возможность вербально блокировать и отсеивать весь многочисленный мусор уже в течение нескольких минут, и даже секунд личного общения. О правильной стратегии ответов на звонки и общения расскажу в следующих главах, причем максимально подробно. Текст объявления необходимо составлять филигранно четко, чтобы решить две основные задачи любого объявления. Во-первых, привлечь интересующую нас аудиторию. И во-вторых, отсечь ненужный контингент, Как я уже неоднократно подчеркивал, со второй задачей в нашем случае справиться крайне трудно и придется действовать поэтапно. Часть мусора, будем в это верить, отпадет непосредственно при чтении объявления и не будет звонить вообще. С остальной придется разбираться лично. Какие функции должно нести объявление про поиск женщины для секса на просторах нашей страны озверевших бытовых проституток? Пишу на личном примере и понимании ситуации. Надеюсь, все желающие смогут составить объявление согласно своим личным ситуациям и приоритетам. Во-первых, и это главное, необходимо максимально отсечь бытовых проституток и потребительниц. Во-вторых, Отсечь курящих баб, хотя это зависит от вашей всеядности. В-третьих, отсечь брачных фанаток. В-четвертых, отсечь предложения ухаживаний и френд-зон. В-пятых, привлечь женщин, которым нужен конкретно секс. И в-шестых, ознакомить таковых с необходимыми личными параметрами. В объявлении крайне желательно избегать или свести к необходимому минимуму Использование общих неконкретных слов, обычно прилагательных. Например, «хороший», «добрый», «симпатичный», «одинокий», «веселый», «интеллигентный», «общительный» и так далее. Места они занимают много, а смысла несут мало. Приоритет необходимо отдавать словам и цифрам. с максимальной информативной функцией. Как правило, объем текста в газете достаточно жестко ограничен. Такие же жесткие ограничения есть и на досках объявлений на сайтах знакомств. Однако, в большинстве известных мне газет бесплатных объявлений можно было подавать объявления объемом до 20-30 слов или достаточно большого количества печатных знаков. В целом 20-25 слов. Этого вполне достаточно для вполне информативного объявления. На примере одного из моих наиболее удачных объявлений поясню некоторые ключевые принципы. Через объявление именно в таком виде я в конце 90-х, начале 2000-х познакомился с очень немалым числом весьма приятных девушек и женщин. Конкретно по поводу тогдашней ситуации хотел бы упомянуть, что в то, Уже очень далекое время. В Москве выходили две популярные рекламные газеты, редакторы которых не очень придирались к объему текстов объявлений. Итак, зачитываю. Интеллигентный молодой человек. Возраст, рост, вес. Вообще безвредных привычек. Живу один. Не женат. Ищу для постоянных бескорыстных интимных встреч У меня – некурящую девушку. Далее перечисляю диапазон возраста и роста. Без детей. Согласную на секс на второй встрече. Не разочарую. Добиваться и ухаживать не умею. Для брака, коммерции, из пригорода, из любопытства прошу не беспокоить. Разберем детально по отдельным словам. Интеллигентный. Это аморфное слово-приманка. Конкретного смысла мало, но что-то хорошее чувствуется. Минимальный предел допустимых общеположительных прилагательных не превышен. Молодой человек. Мужчина. Понятно. Не старый и не женщина. Возраст, рост, вес. Это ключевая личная информация. Вообще без вредных привычек. Это значит, что курящие, пьющие будут отсекаться, а коллеги по здоровому образу жизни – привлекаться. Живу один. Это означает, что у меня есть место для встреч. Это ключевой момент данного объявления. Не женат. Еще один ключевой момент. Далеко не все девушки любят связываться с женатыми мужчинами. Ищу. Здесь все понятно. Для постоянных. Это значит, что я не любитель поматросить и бросить. Кстати, это правда. Без корыстных. Здесь мы отсеиваем проституток и потребительниц. То есть пытаемся отсеять хоть часть из них. Интимных встреч. Цель знакомства. Плюс характер отношений. То есть встречи, а не совместное проживание или что-то более серьезное. У меня… Здесь я еще раз подчеркиваю ключевой момент, что место для встречи есть, и встречи будут проходить на моей территории, не курящую, так как курящие мне не нужны, хотя ваш порог всеядности… может пропустить этот пункт. Девушку. Возраст, рост. Это сигнал, чтобы голубые мне не звонили. Плюс перечисляется интересующий меня диапазон возраста и роста. Без детей – это не обязательный пункт. Но по молодости распы меня не интересовали, и без детей хватало. Согласную на секс на второй встрече. Это очень интересный и удачный пункт. На практике он отлично работал. Предложение девушкам первый раз просто встретиться, взглянуть друг на друга и пообщаться, и потом решить по поводу уже конкретно секса. Барышни реагировали весьма позитивно. Пункт. Не разочарую. Здесь я... Оставлю его без комментариев. Добиваться и ухаживать не умею. Здесь я дублирую фильтр для френдзон и потребительниц. Если женщина начинает стандартный гнилой базар про ухаживание, я отвечаю просто «я не умею ухаживать». И все. Ищи другого. Того, кто умеет. Пункт для брака. Здесь все просто. Я отсеиваю брачных фанаток. Коммерции — это контрольный выстрел по потребительницам. Только практика показывает, что толку от этого пункта мало. Из пригорода. Здесь, комрады, просто местная московская специфика, так как меня задолбали звонками бабы из Подмосковья. Это связано прежде всего с тем, что проблема с транспортом для меня в Москве делает такое общение невозможным. Если же у вас эта проблема решена и она вас не напрягает, то флаг вам в руки. Из любопытства. Здесь идет отсев разнообразнейшего телефонного хулиганья, о котором позже расскажу подробнее. Не беспокоить. Пункт вежливый, но информативный. Теперь приведу примеры пары более коротких текстов из современности. Пример брачного объявления. Мужчина. Возраст. Рост. Инвалид третьей группы. В скобках «незаметно». Без вредных привычек, интеллигентный, серьезный. Ищу для совместной жизни верную надежную девушку-россиянку. Подчеркиваю. Строго без детей, без вредных привычек. Согласную на переезд в Подмосковье. Объявление про поиск девушки для секса. Интеллигентный, адекватный мужчина. Возраст, рост, без вредных привычек. Живу один. Ищу для постоянных бескорыстных интимных встреч у меня. На метро Первого, стройную некурящую женщину, брак, коммерцию и ухаживание не предлагать. А вот в интернете, на некоторых сайтах, досках объявлений, а также в группах в социальных сетях, можно размахнуться от всей души. Вот что вы можете сделать. Расскажу, что делал я, и причем делал не безуспешно, интеллигентный. Серьезный, но с чувством юмора мужчина, москвич, возраст, рост, вес, спиртного и табака не пробовал, с высшим образованием, внешность и интеллект в норме, спокойный, адекватный, дружелюбный, легкий в общении, неконфликтный человек с разносторонними интересами, женат не был, детей нет. Живу один в собственной квартире, совершенно одинокий, еще не курящую, неполную девушку, женщину в возрасте от 18 до 45 лет, дружелюбную, неконфликтную, неагрессивную для взаимно бескорыстных постоянных интимных встреч. На моей территории без создания конфликтных ситуаций. без любого рода претензий и прочего выноса мозга друг другу. Сторонник отношений, основанных на уважении, такте, понимании и симпатии и защищенного секса в классическом виде, не разочарую. Хороший, ласковый, долгоиграющий любовник. Абсолютно не приемлю грубость и хамство в любых проявлениях. Гарантирую абсолютное уважение к вашей личности и человеческому достоинству, на что, надеюсь, и в отношении себя с вашей стороны. Ищу женщину, которой действительно нужен в первую, вторую и в третью очередь. Именно секс, ни к чему не приводящими ухаживаниями и тупиковыми культпоходами, давно сыт по горло. Любые подобные встречные предложения, так же, как и коммерческие или брачные предложения, любого рода, заранее с извинениями отклоняются. Огромная просьба прочесть этот абзац особенно внимательно и, по возможности, несколько раз. Знакомлюсь только для личного общения. Переписка исключена. Готов встретиться в течение одного-двух дней с момента получения от вас звонка или письма на электронную почту. Также есть Skype и страница ВКонтакте. Как может быть понятно из вышесказанного, требования к внешности женщины более чем скромны и мало малопринципиальны. Но тем не менее, предварительный обмен фотографиями считаю необходимым. Вслепую не встречаюсь. Жду серьезное искреннее письмо или звонок от хорошей, немеркантильной женщины. Спасибо за внимание и понимание. И еще раз настоятельно прошу не предлагать секс на коммерческой основе, за что заранее благодарен. Еще один пример объявления, которое показало себя вполне успешным. «Живу один. Встреча у меня. Метро Перова». Интеллигентный, симпатичный мужчина, москвич, 43 года, 182 см, 85 кг, высшее образование, без вредных привычек, живу один, не женат, дружелюбный, добрый, позитивный человек, на легкой инвалидности, внешне незаметно, а в сексе все отлично, познакомлюсь с немеркантильной девушкой. Женщиной любой национальности, можно с иногородней россиянкой или иностранкой, живущей в Москве, для постоянных интимных встреч, основанных на взаимном уважении, симпатии, бескорыстии и невмешательстве в личное пространство. Встреча у меня вечером или во второй половине дня. Живу один. Своя квартира рядом с метро Перова. ищу женщину которая готова согласиться на секс на первой или максимум на второй встрече сторонник безопасного классического секса мальшая просьба без коммерции обмен фото желателен. мое вышлю без проблем суммируя все вышесказанное напоминаю объявление нужно составлять максимально информативно четко Конкретно, без ложной скромности и без балластной второстепенной информации. Уважаемые камрады, если есть вопросы, напишите мне ВКонтакте и заходите ко мне на стримы на моих YouTube-каналах. Я всегда на связи, и если не на рыбалке. Шучу. О том, что мы будем иметь, и что нужно будет делать после публикации объявлений, На выходе расскажу вам в следующих сериях.